Глава 47. Три года назад. Тони. После того, как мы с Эви остались вдвоем, я начала разбирать портфель дочери и с удивлением обнаружила там послание для себя. «Миссис Коттер, не могли бы вы задержаться для пятиминутного разговора завтра утром?» «С уважением, К. Уотсон». «Наверное, у моей девочки снова проблемы с адаптацией в классе, иначе даже сложно представить, о чём именно мисс Уотсон хочет поговорить. Усталость навалилась с такой силой, что не было никакого смысла браться за горы барахла наверху. Лучше уж собрать что-нибудь, перекусить, а потом на пару с дочерью завалиться на диван и смотреть мультики. Конечно, хорошая мать придумала бы что-нибудь более полезное и развивающее, но у меня просто не было на это ресурсов. «Мама!» «А мы пойдем в Макдональдс?» Я вспомнила свое утреннее обещание и чуть не завыла от досады. Мне так не хотелось никуда идти. «Ты же обещала!» «Ладно, поедем, если хочешь. Надевай пальто и туфли». «Мисс Вотсон сказала, что в фастфуде полно сахару и соли, и он вызывает зависимость», говорила Эви, застегивая свои башмачки. «Но я всё равно хочу пойти туда!» Вернувшись из Макдональдса, я обратила внимание, что в доме номер 61 по Мюрриел Крессент горит свет. Дом стоял почти напротив нашего, так что было видно, как по его кухне ходят люди, но опущенные рулонные шторы не давали как следует разглядеть их. А ещё, проезжая мимо, я заметила припаркованную рядом чёрную Ауди, подозрительно похожую на ту, с которой разминулась на улице сегодня днём. Перед сном я ещё раз выглянула из-за шторы на улицу и увидела, как в доме номер 60 зажглось окно гостиной. Видимо, лампа была под абажуром, свет мягкий, розовый. К окну подошла женщина и стала задвигать шторы. Когда между портьерами осталась лишь узкая щель, она вдруг просунула туда лицо и глянула в нашу сторону. Будь у меня мания преследования, я решила бы, что её взгляд направлен прямо на меня. Утром мы с Эви пошли в школу под одинаковыми зонтиками, красными в чёрную крапинку, как божьи коровки. Дочку очень развлекли и позабавили наши парные зонты. У меня взрослый, а у неё детский. Всю дорогу я приглядывалась к ней, ища хоть какие-то следы радости от посещения школы но не находила. Да, она больше не жаловалась и не отказывалась входить внутрь, как в первый день. Но выражение её лица и длительное молчание говорили лучше тысячи слов. Впрочем, разве стоило ожидать, что Харриет Уотсон сотворит чудо всего за одно занятие? Впереди лежал долгий путь, и я была уверена, что он приведёт в правильном направлении». Мисс Уотсон уже встречала нас у ворот. Эви взглянула на меня с тревогой, но я лишь крепче сжала ей руку. Ничего страшного. К школе мы подошли все вместе. «А теперь беги в класс, Эви, я скоро приду», — распорядилась женщина, как только мы вошли внутрь. Я нагнулась и чмокнула дочку в щеку, и она медленно потащилась по коридору к своему классу со смешным названием "Ребинки". Меня же Харриет отвела в библиотеку, просторное приятное помещение с открытой планировкой и ковром на полу. Его ворс заглушил стук наших каблуков по деревянному полу. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами всех мыслимых и немыслимых жанров. И хотя мимо то и дело проходили дети, спеша на занятия, в этом уголке школы было удивительно тихо и спокойно. Мы отошли к дальней стене и сели за один из столов. «Спасибо большое, что пришли», — начала она, кладя перед собой руки одну поверх другой. «Я хочу рассказать вам, как прошло вчера первое индивидуальное занятие». Эви была очень открытой и охотно говорила о друзьях и жизни в прежней школе. Она мне рассказала и даже сказала, что вы обещали пригласить сюда ее подружек из старой школы. Мы обе улыбнулись друг другу. Ой, кажется, тут Эви слегка запуталась. Я точно ничего такого не обещала. Так я и поняла. Но это хорошо, что Эви рассказывала о подружках. Надеюсь, что она скоро заведет новых. Не стоит переживать по этому поводу». Я уверена, что скоро у Эви появятся свои привязанности и здесь, в Сент-Сейверс. Этому наверняка будут способствовать мои внеклассные занятия в малой группе. Равно как и то, что в течение дня она взаимодействует с одними и теми же детьми. Кстати, наши занятия проходят вот здесь. Она похлопала рукой по столу. Здесь так уютно. Это было правдой. «Вы, наверное, удивились, когда я попросила вас задержаться сегодня», — перешла к делу Харет. «Но я хотела подчеркнуть, как важно, чтобы вы сами забирали девочку после уроков». Внутри меня шевельнулось раздражение. «Я поговорю об этом с начальством, как обещала, но вы должны учесть, что я только начала там работать, и не исключено, что мне не удастся перекроить свое рабочее расписание». «Конечно, работа важна для вас, миссис Коттер. Однако я постараюсь», — перебила я. «Но Эви проводит много времени с моей мамой, а ведь она не посторонний человек. Эви любит бабулю, и... Вот в этом-то и есть корень проблемы, миссис Коттер!» «Пожалуйста, зовите меня, Тони. Простите, но я не понимаю, что вы хотите этим сказать». «Это не так просто объяснить». Харриет вздохнула, подаваясь вперёд. «Пожалуйста, будьте откровенны со мной». Пространство между лопаток начало наливаться тяжестью. «Мне кажется, ваша мама...» «Простите, как её зовут?» «Анита». «Ах да, конечно. Так вот, у меня сложилось впечатление, что Анита всегда лучше всех знает, что хорошо для Эви, а что нет. Вы понимаете, о чём я?» Я медленно кивнула: « Да, с этим не поспоришь. Они-то любит внучку и желает ей добра, вне всякого сомнения. Но в то же время ей кажется, что она знает все лучше вас, матери, и лучше меня, работника образования с многолетним опытом. Но не дипломированного учителя. Я сразу же прогнала эту мысль. в конце концов, диплом или не диплом, А в том, что говорила Харриет, был смысл. Она продолжала смотреть на меня. «Миссис Коттер. Тони. Меньше всего я хочу обидеть вас, но... Дело не в обиде. Да я и не обижена, уверяю вас. Наоборот, впечатлена тем, как точно вы раскусили маму. Правда? Ну, хорошо. А то я уже испугалась. Мы часто спорим из-за того, что полезно или не полезно для Эви». Мне хотелось добавить еще кое-что, но я не стала. Мама и так наверняка решит, что я предаю ее, болтая вот так с неприятным ей человеком. Буду с вами откровенна. У меня возникло отчетливое впечатление, что они-то против моих индивидуальных занятий. Я прикусила губу, но снова смолчала, хотя внутри меня так и перекорежила. Надеюсь, мама не ляпнула какую-нибудь гадость». «А мы ведь с вами знаем, дети, они как губки, моментально впитывают все, что говорят, и думают взрослые, их отношение ко всему». «Тони, мне совсем не хочется говорить об этом, но, по-моему, ваша мама невольно сводит на нет всю работу, которую я пытаюсь проделать с Эви». «О, я уверена, мама никогда...» В горле встал ком, из-за этого мой голос больше походил на сип, «Поймите меня правильно, я нисколько не сомневаюсь в том, что Анита действительно хочет только добра. Но в этом-то вся суть. Она не знает, что для ее внучки добро, а что нет». Я вспомнила, как мама говорила, что Эви лучше было бы дома, чем на внеклассных занятиях, как обвиняла учителей в том, что она трудно приживается в новой школе. «Тони», — ласково добавила Харриетт, На мой взгляд, чтобы дать девочке шанс, вы должны ограничить время, которое она проводит с бабушкой».